Глава восемнадцатая «Стоять!» — закричал батя. Захарыч выпустился на нас, выронил ложку и попятился. «Я просто попробовал!» — забормотал он, продолжая пятиться, затем запнулся о стул и чуть не упал. Проскула риса Батьковны, позавидовала бы и сама змейка. Она прыгнула к Захарычу, сгребая его за шиворот, и потащила к нам. «Ты что же делаешь, скотеняка? А ну сюда иди!» — рычала пышка, отпуская Захарыча, когда тот оказался рядом с батей. Папа Ваня хотел ему врезать, но потом передумал, понимая, что это бесполезно. Верное решение. Захарыч выпучился, смотрел на нас очумелым взглядом и сейчас вообще не понимал, что натворил. Кричать, размахивать кулаками, пытаться достучаться до его разума — все это ничего не изменит. Половина торта это как бы уже не торт, поэтому в этом случае нужна только замена, но как быстро его заменить? У нас есть несколько секунд, вот, открылась дверь и послышались чьи-то торопливые шаги. Найти торт и доставить его при помощи змейки, но она еще не может перемещаться. Пока внутри астральной питомицы происходит магическая трансформация, способности ее ограничены, но что делать? Мы попали, склипнула маман, это просто позор. «Сейчас все решим», — ответил я. «У меня появилась идея». Я набрал Орлова и сообщил о проблеме. Помощникам смысла не было звонить. Они бы долго все согласовывались с ним же, поэтому пришлось связаться напрямую. И Орлов, приняв от меня координаты нашего местонахождения, сообщил, что через моментальную магическую почту сейчас передаст торт, причем из личной кондитерской императора. Я немного выдохнул. «Значит, не все безнадежно, как мне казалось». Я повернулся и заметил, как Захарыч пытается съесть фигурки жениха и невесты, которая достал из своего кармана. Он же засранец. Аковыч вовремя среагировал, вырвал их чуть ли не изо рта слуги. Они мне еще пригодятся. Ну а затем к нам вышел шеф-повар, и я понял, что он был иностранцем. «Фессо Но вы что наделать?» Схватился шеф-повар за голову, посматривая то на торт, то на Захарыча, у которого лицо было перемазано кремом. «Все хорошо, не ругайтесь и не переживайте», — ответил я. «Сейчас мы все исправим». «Исправить? Это невозможно!» Шеф-повар начал махать руками, затем скинул несколько вилок со стола. «Я прибыть из Италии, а делать свой фирменный торт!» «Его нет! Фиаско!» «Извините, что испортил вам праздник», — ответил Захарыч. «Он извиняться!» — зарычал шеф-повар, швыряя поварешку в стену. Вы, наверное, не понимать! Это мой престижио!» «Итак, пока все ждут свадебный торт, еще один конкурс!» Донесся голос Тамады из зала. Он тянул время как мог. «Сейчас мы все уладим», — ответил батя. «Ваш торт так хорош, что мы не могли пройти мимо», — улыбнулся я, пытаясь хоть на время успокоить итальянца. «Но будет достойная замена». Но тем самым еще больше разозлил его. «Вис сходить с ума!» — выкрикнул шеф-повар. «Знаете, сколько я над ним работать! Два дня!» «Императорские торты разрабатываются несколько месяцев, а готовят их и украшают неделю», — вспомнил я из школьной программы. его! Он, он еще и... издеваться!» — скривился шеф-повар. «Где вы здесь видите императорский торт?» Сбоку вспыхнуло синим, и я машинально зажмурился. После того, как я открыл глаза, понял, что посылка доставлена. «Вот он!» — показал я на появившуюся на столе большую и высоченную картонную коробку. Шеф-повар наконец-то заткнулся, затем медленно подошел к этой коробке и аккуратно поднял верхнюю часть. «Вот это да!» — скрикнула маман. «Да и остальные охнули, включая меня. Я знатно прифигел от такой красоты». «Откуда?» — скрикнул шеф-повар, выпучив глаза на это произведение искусства. «Да, это было именно оно!» Просто до хрена детали из крема четыре яруса. Лебеди, серебристое озеро, деревья в золоте и горы. Все мерцает, переливается магической энергией. Ох ты ж, мать моя женщина, торт к тому же прилично заряжен манной. Я воткнул фигурки жениха и невесты, разместив их на берегу озера напротив лебедей. Шеф-повар все еще хлопал глазами, открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Ого!» — вскрикнул Захарыч, близнувшись. «Интересно, каким этот будет на вкус?» Пышка отреагировала моментально. Отвесила Захарычу такой подзатыльник, что тот отлетел в сторону императорского торта. «Куда, твою мать?» «Акулыч, срочно!» Акулоид вновь среагировал быстрее, чем шеф-повар, попытавшийся встать на пути падающего Захарыча. Он ринулся вперед и отпихнул Захарыча в сторону. Тот упал на пол, сгребая за собой пустые противни. «Да что вы меня все бьёте, пихаете!» Обиженно вскрикнул Захарыч, поднимаясь на ноги. «Да тебя убить мало, гад ты такой!» Резко ответила Лариса Батьковна. «Это шедеврально!» Наконец-то ответил шеф-повар. «Откуда?» «Прямиком от кондитеров самого императора», улыбнулся я. «Я же говорил, что мы уладим это недоразумение». «Спасение! Перфетто! пробормотал шеф-повар, и к нему подскочили два повара. Они помогли переложить здоровенный и безумно красивый торт на каталку, накрывая его магическим непроницаемым колпаком. Мы услышали торжественный крик тамады. Шеф-повар засуетился и, натянув улыбку, покатил торт к дверям, которые отделяли кухню от общего зала. «Ну что, пошли?» – оглядела нас маман. «Чего ждем?» Из зала послышались восхищенные крики. Открыли торт и все принялись восхищаться его красотой. Послышались щелчки фотокамер. «Вот теперь пошли», — улыбнулся я. Мы выкрутились. «Спасибо, Сережа», — обратился ко мне Захарыч, когда мы покинули ресторан. Кажется, он уже начал понимать, что натворил. «Я просто не знаю, что со мной случилось. Я так захотел этот торт и только потом увидел, что он свадебный». «Но тебе ещё раз!» Лариса Батьковна влепила ещё один смачный подзатыльник Захарычу. «Захотел он!» «Да больно, Лариса!» Возмущённо вскрикнул Захарыч. «Это чтоб мозги на место встали!» Зарычала пышка. «Позоришь меня перед людьми!» «Ну что вы, Лариса Михайловна, хватит уже, он всё понял», ответил батя, когда мы повернули в сторону отеля. «Ничего страшного, он заслужил. Маман хмуро посмотрела на слугу. Чуть не поссорил нас с влиятельной семьёй». «Да мы и сами крутые, не прибедняйся», – ответила маме Наташа. «Те времена уже давно прошли, когда мы опасались ссоры с другими родами». «Серёга, ты прав», – повернулся ко мне батя. «Но в этом случае речь идёт о репутации нашей семьи. Не хотелось бы, чтобы про нас распускали невесть какие слухи». «С этим согласен, но бить Захарыча бесполезно», – ответил я. «Вот-вот, слушайте Серёгу», – закивал Захарыч. «Что же с тобой делать, оболтус?» – хмуро посмотрела на него Пышка. «Просто идите домой», – предложил я. Пусть он отдохнет. Он тоже стресс перенес. «Да, я что-то неважно себе чувствую», — пожаловался Захарыч. «Еще бы! Столько сожрать!» — хохотнул батя. Пышка зашипела, схватила за локоть Захарыча и поволокла ко входу в отеле. Мы же не спеша пошли следом. Чуть позже мы встретились на кухне на семейном совете. Кроме меня, Акулыча и родителей на совете присутствовала Пышка. Обошлись без Захарыча, который в это время дрых без задних ног. Но. «И что будем делать с нашим прожорой?» Оглядел всех батя. «Даже и не знаю», — вздохнула пышка. «Так неудобно перед вами». «Ой, прекращай, Ларис», — отмахнулась маман. «Свои люди». «Мы поэтому и собрались здесь, чтобы решить проблему». Серьёзно посмотрел на неё батя. «Потому что вы для нас не чужие люди». «Спасибо, Иван Александрович. Ваши слова...» Лариса Батьковна достала платок и вытерла уголки глаз от набегающих слёз. «Вы для нас тоже как родные. Поэтому так стыдно». Ну все, хватит, Лариса. Маман подсела к пышке и приобняла ее. Так мы будем что-то решать? Или все начнем плакать? Слегка улыбнулся батя. Я предлагаю его посадить на диету, ответила Кулыч, и поить только водой. Ха! Это замедленная бомба, Акулыч! воскликнул батя. Представь, как он после этого накинется на еду. Страшно представить? Я ролик смотрел про обжорство, ответила Кулач. Там один похудел так на двадцать килограммов за неделю. «Да это про другое», — ответила Пышка. «Я ролик там печально закончился. Его забрали в больницу из-за истощения». «Правда, что ли?» — удивился Акулыч. «Я не досмотрел». «У меня уже была идея, которую я поспешил озвучить. Предлагаю найти Захарычу увлечение». Обратился я ко всем. «Хобби. Чтобы он себя занял хоть каким-нибудь делом». «И чем же, например, он займет себя?» — удивилась Пышка. «Носки вязать научить». «Например, начнет печь пироги с форелью», — ответил я. «Захарыч!» – воскликнул батя. «И пироги печёт! Серёга, ну это не про него!» «Да почему же? Он же хвастался недавно каким-то рецептом от своей бабушки», – вспомнил я. «Говорил, что такая вкуснотища, за уши не оттащишь». Все задумались над моим предложением. «Кстати, да, он как-то приготовил пирог с форелью», – призналась Лариса Батьковна. «Очень вкусно было». «Вот пусть и займётся», – хмыкнул я. «Заодно Аннушку разгрузит на кухне». «Сын, не забывай, у него есть ещё обязанности», – напомнил батя. Найдем еще пару слуг. Проблема, что ли? Произнес я в ответ. Ты серьезно? удивилась маман. У нас территория большая, Захарыч не успевает за ней следить, добавил я. Да к тому же мы собирались, если вы помните, выкупать территорию заброшенного поместья на севере от нашего. Серега прав, кивнул батя. Я уже думал над этим, но на рынке труда сейчас непонятное творится. Работники низкой квалификации, доверия никому нет. «Аннушка незадолго до нашего отъезда поделилась, что у неё есть два брата», – отозвалась Лариса Батьковна. «Они нуждаются в работе. Говорила, что руки у них из нужного места растут. Всё умеют делать и не халтурят». «Ну вот, когда вернёмся их и примем на работу». Хлопнул я по столу. «Лучше, чем с улицы не весь кого брать. Проголосовав за мое предложение единогласно, участники заседания разошлись по своим делам. Родители пошли на прогулку в сторону гоночной трассы. Там был небольшой уютный скверик. Лариса Батьковна завязалась языками с Аннушкой, обсуждая недавнее происшествие. Ну а я вместе с Акулычем и питомцами вышел проветриться в сторону летнего сада. Через несколько минут мы присели с Акулычем на лавочку, наблюдая, как питомцы резвятся на лужайке, спугнув двух аристократов, которые выгуливали мелких собачек классно если захорочем все образуется хоть пирогов поедим вздохнула кулыч он был чем то озадачен и не знал как начать разговор вот и начал с нейтральной темы но ты бы предпочел пирог с сырой форелью улыбнулся я угу засмеялся кулыч но таких не существует ты что то хотел спросить решил я подтолкнуть его к разговору да шеф ответила кулыч его лицо приобрело темно серый оттенок обычно он так смущается я хотел бы спросить совета у тебя Мне Екатерина капец как нравится, даже не знаю, что делать. Признайся ей в любви, ухмыльнулся я, и встречайся с ней дальше. Да я... Околыч огляделся, будто кто-то мог его подслушать и подсел ближе. Продолжил уже шепотом. Я прошерстил всю сеть, а там столько вариантов, но все какие-то дебильные. Например, спросил я, мне было интересно услышать, что же он не понимает в человеческой культуре общения. Например... Акулыч прокашлялся и басом продолжил. «Твои глаза прекрасны, как эти звёзды на небе». «Но это не так. Я не хочу обманывать свою девушку. Ничего в звёздах нет прекрасного. Это просто мерцающие точки во тьме». «Есть самый простой способ», — ответил я. «Скажи ей, я тебя люблю». «И всё?» — удивился Акулыч. «И всё», — кивнул я. «Этого достаточно. Если она ответит так же, считай, что вы пара». «Спасибо, шеф!» — радостно ответила Акулыч, и его зрачки вспыхнули красным. «На здоровье!» — улыбнулся я. «Только старайся не мелькать так глазами перед Екатериной, а то все испортишь». «Да, я слежу за этим», — закивал Акулоид и вскочил со скамьи. «Ну все, я пошел». «Удачи!» — махнул я ему. После того, как он покинул меня, я решил изучить змейку. Вызвал астральную питомницу и внимательно всмотрелся в ее магический источник и энергоузлы. Видел ее только я, и проходящие мимо парочки, и семьи с детьми лишь искоса посматривали на меня. Согласен, странное зрелище, уставившуюся в одну точку десятилетний мальчик, который сидит на лавочке, обнимая черепашку. Но никто ведь не знал, что я черпаю из Регины энергию, которая позволяет более детально рассмотреть происходящее внутри астральной питомицы. Все, что я увидел, трансформация змейки завершилась, а вот новая способность себя никак не проявляла. Ну что же, подождем. Я резко повернулся в сторону дерева, за которым что-то мелькнуло, а затем увидел Клима. «Никого не напугал?» – осмотрелся старик. «Меня так просто не испугаешь», – ответил я. «А питомцы почувствовали тебя, когда ты появлялся». «Ну да, я забыл, с кем разговариваю». Кивнул Клим и присел рядом, затем сменил тон на более серьезный. «Я нашел вслед. «Серьезно?» – вскочил я со скамейки. «И где Шувалов?» «Есть одна проблема». Старик озадаченно посмотрел на меня. След запутанный, сливается еще с несколькими. Даже мои особо мощные артефакты не способны разобраться. «Понятно», — ответил я. «Получается, что вам нужна моя змейка?» «И все верно понял», — кивнул Клим. «Другого выхода я не вижу». Я взглянул на зависшую передо мной астральную питомицу. Она не может перенести нас? Или все-таки уже способна? Мне нужно несколько минут. Собрался я с духом и отключился от внешнего мира, полностью концентрируясь на своей питомице. Так, все понятно. Она уже может мгновенно перемещаться, но вот способность переносить кого-то вместе с собой только еще разблокируется. Надо всего лишь создать магический всплеск, чтобы ускорить процесс. Я принялся подпитывать змейку, и она содрогнулась. Затем по ее чешуйчатой броне пробежали снопы искр. Вот еще раз. Я положил руку на панцирь Регины, забирая дополнительную порцию манны. Змейка вспыхнула с новой силой, и я с удовольствием обнаружил, что теперь все в норме, я добился своей цели. «Все, теперь покажи координаты того места, где ты остановился», обратился я к старику. Клим достал телефон и на онлайн-карте указал крайнюю точку своего маршрута. Я оставил Акулыча присматривать за Кузи, Региной и Рэмбо, перемещаясь вместе с Климом на вершину Белухи. Вернее, это была почти вершина. Если быть более точным, Высокогорное плато, с которого открывался великолепный вид на самую высокую гору Алтая. Воздух был сильно разрежен, поэтому пришлось накидывать на себя и старика водяную защиту. «Уф», — выдохнул Клим, вздыхая более свободно. «Я забыл, что здесь не очень комфортно». «Все нормально. Показывай, что там дальше». Посмотрел я в сторону нескольких слегка засыпанных снегом пещер, проглядывающих на заснеженном склоне белухи. «Вон эти несколько дыр», — махнул в их сторону Клим. Вот здесь я и застрял. Ну что, проверим? Уже, ухмыльнулся я, наблюдая зрением змейки, как она пролетела область запутанных следов, которые мерцали над пропастью, и устремилась к самой крайней пещере справа. Но дальше пролететь она не смогла. Я заметил мощный темный заслон и успел ее вернуть. Не хватало еще попасть в ловушку. Вон там и скрывается, Шувалов. Я показал в сторону пещеры, которую покинула змейка и заметил хищную улыбку на лице Клима. Он задумал что-то интересное. Гора Белуха. Одно из укрытий Шувалова. В это же время. «Ты можешь быстрее! Дерьма кусок!» Склонился над темным жрецом Шувалов. У его прислужника дрожали руки. Он потряс руками и снова раскинул пальцы над печатью оживления, пытаясь влить в нее темную энергию. Да, все должно получиться. Сейчас, ответил он. Я уже собрал Голема! вскрикнул Шувалов. Я сделал почти все! А ты не можешь справиться с такой мелочью! Десять жрецов стараются активировать вашу печать, забормотал жрец. И где они, а? Где эти сволочи? Зарычал Шувалов. Ты что мне, морочишь голову? Я передатчик, а они и приемники темной энергии, попытался объяснить жрец. «Да я знаю, как у вас эта вся херня работает! Они должны быть здесь!» Продолжал кричать Шувалов. «Мы должны быть равноудалены друг от друга, хозяин, поймите!» Промямлил жрец. Да ладно, давай уже! Времени нет!» Вскрикнул Шувалов. Он в последнее время был очень свиреп, не мог ничего поделать с собой. Полоса неудач сыграла свою роль. Теперь он срывался почти на каждом своем подчиненном. Тем более только что астральное существо было замечено у входа. Шувалова нашли, и надо спешить, чтобы защититься. И подумать, как быстрее провести ритуал посвящения в тёмное. Тёмный жрец забормотал, затем выгнулся и вновь растопырил пальцы, скрючивая их. «Не получается, хозяин», — охнул жрец. «Да сука! Как же так? Ты что, дебило, кусок, не можешь нормально подпитать мою печать?» Он сжал руку в кулак и уже был готов ударить жреца, когда всмотрелся в рисунок печати. Тьфу ты! Швалов вытащил из ножен небольшой изогнутый кинжал, которым обычно рисовал руны. Один символ оказался недорисован. Князь так спешил, что не успел закончить финальную руну. Шувалов черкнул по скальному камню, дополняя печать, и та вспыхнула. Ну вот, другое дело. Хмыкнул он, и жрец принялся дополнительно подпитывать большой рисунок на каменном полу. Впереди груда льда дрогнула, впитывая в себя выплеснувшуюся энергию. Затем захрустели ледяные суставы. «Давай! Поднимайся!» – закричал ему Шувалов. Жрец пропустил через себя всю энергию и упал на бок от истощения, а впереди выпрямился ледяной голем. «Первый готов. Еще хотя бы три таких красавца, и можно не опасаться ни имперцев, ни мелкого ублюдка с его монстрами». Шувалов посмотрел вверх, не скрывая своего восхищения. Мощь, холод, месть, пылающая в синих глазницах десятиметрового гиганта. Все это настолько впечатляло, что у князя перехватило дыхание. «Иди ко входу в убежище и убей каждого, кто войдет сюда!» — приказал Шувалов. «Будет исполнено, хозяин!» Прошелестел ледяной голем и направился к выходу из комнаты, кое-как пролезая через каменный свод.